на свете люди люди их люди были обезьяны были были их я умнее обезьяны да да Эх, значит я значит я значит я умнее всех Я умнее обезьян. да, да, эх. Люди были обезьяны, были, были, эх. Кто умнее всех на свете, люди, люди, эх. Значит, я, значит, я, значит, я умнее. Всю дорогу Медуза думала о том, как бы обмануть ей обезьяну. Плыла она целых три дня, но дорога показалась ей короткой. Наконец, далеко впереди, мелькнула черная точка. Ой, обезьяни... Остров. Это был действительно обезьяний остров. Медуза поплыла быстрее, добралась до берега и сразу же увидела дерево. А на нем зверька с красным лицом и коротким хвостом. Вот она, обезьяна, живая. Здравствуй, обезьяна, какая хорошая погода. Здравствуй, здравствуй, не знаю, как тебя зовут, погода хорошая, это правда? А кто ты такая откуда взялась? А? Ну, какая глупая, я медуза, я живу на дне моря, а сюда заплыла нечаянно, мне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 Ты собьешь меня с курс. Медуза плюхнулась в воду, любопытная обезьяна осторожно шагнула на ее широкую спину, уселась на корточки, длинными руками ухватилась за бока медузы, и они поплыли на плота, можно плавать на эсминце, на спасательных кругах. Можно плыть на чем угодно. Все заходит в шлюзы. Макси поприятнее плыть на спине, в виду. Цпать и аловить вдоль твоей дороги, что выйти, судя по Тише, соскользнёшь. Не соскользну, я крепко держусь. Медуза ликовала. Дело было сделано. Живая обезьяна сидела у нее на спине. Потише, потише. Я боюсь свалиться в воду. У тебя спина и бока ужасно скользкие. Фу, какая глупая. Держись покрепче. Да, скажи, пожалуйста, у тебя есть... Печень. А зачем тебе это знать? О, это очень важно. А для чего же тебе это так важно? Э, э, так, я не могу тебе сказать. Нет, ты, пожалуйста, скажи, скажи мне, а то вдруг окажется, что печень у меня совсем не такая, как тебе нужно. Вдруг окажется, как что совсем не как такая. Так не такая? Ну, как ты такая? уж, пожалуйста, меня не подводи. Видишь ли, только дай слово, что ты никому не расскажешь. У -у -у -у. Твоя печень нужна для дочки морского дракона. Она больна, и ее никак не могут вылечить. И Меня послали за тобой. Вот когда я тебе привезу, у тебя возьмут печень. Дракон, вот дочка, съест ее и сразу поправится. Ой. Ну чего ты, ну чего ты? сиди спокойно, а то соскользнешь и утонешь».